Книга записана «Сторителл». «Сторителл» — жизнь в историях. Брайан Кин. «Воскрешение». Читает Иван Литвинов. Благодарности. За возможность опубликовать авторскую версию «Воскрешения» без сокращений, я искренне благодарю всех сотрудников «Дэд Эйт Пресс» и «Тандерсторм books а также Карлтона мелика Роусу Киев, Пола Гоблерша, Алана М. Кларка, Ли Б. Хейга, Джона Фолли, Тодда Кларка, Марка Силву, Стивена макдорнала своих читателей и новых и старых, и, как всегда, своих сыновей. Дэвиду. Папочка по-прежнему любит тебя больше бесконечности. Предисловие. Добро пожаловать. Если вы из тех, кто обычно не читает предисловий, а я захватил ваше внимание прежде, чем вы успели перескочить дальше, то, надеюсь, вы сделаете для меня исключение и позволите воспользоваться моментом, чтобы рассказать кое-что важное. Со времени первой публикации «Воскрешения» прошло уже более десяти лет. С самого начала это произведение приобрело статус культовой книги и послужило основным источником вдохновения для нынешнего зомби-помешательства в поп-культуре. «Воскрешение» перевели на множество языков, ему без конца подражали, идеи и художественные мотивы быстро перекочевали сначала в другие книги, а затем и в фильмы о зомби. Этот текст стал предметом обсуждения даже в телевикторине на канале ABC. Знаменитости включали воскрешение в списки своих любимых книг. Оно легло в основу сценариев нескольких фильмов, которым так и не суждено было увидеть белый свет, а также злосчастные видеоигры и комикс-адаптации. Но, несмотря на все перипетии, только сейчас вы впервые можете прочесть этот текст таким каким я намеревался написать его изначально. В такой версии «Воскрешение» публикуется впервые, и, как по мне, это единственно верная редакция. Оригинальная рукопись воскрешения получилась объемом чуть более 120 тысяч слов, но, к сожалению, издательские ограничения требовали, чтобы я сократил ее до 80-90 тысяч слов. Тому было несколько причин. Прежде всего, я был новым автором. «Воскрешение» стало моим первым опубликованным романом, а среди книготорговцев бытует убеждение, что читатели не станут браться за толстяное томище, написанное автором-новичком. Не знаю, насколько это правильно, но тогда мне просто не терпелось опубликоваться. Если бы в то время мне сказали, что народ не станет хвататься за роман, написанный автором с волосами на голове, я бы незамедлительно побрил снагло». Сейчас, конечно, мне все равно приходится это делать, чтобы скрыть залысины, но я отклоняюсь от темы. Во-вторых, когда «Воскрешение» было опубликовано впервые, то есть в 2003 году, зомби уже долгое время не имели коммерческого успеха ни в литературе, ни в комиксах, ни в кино. Издатели чувствовали, что идут на риск, имея дело с этой темой, и предполагали, что шансы продать книгу возрастут, если она будет покороче. третью причина заключалась в том, что «Воскрешение» — это жанровое произведение, а большинство жанровых романов, за исключением фэнтезийных, имеют объем 80-90 тысяч слов. Не знаю, почему так сложилось». Да и сами издатели вряд ли знают. Лично мне всегда казалось, что литературе ужасов больше всего подходит форма повести, но об этом можно поспорить в другой раз. Короче говоря, чтобы воскрешение приняли к публикации, я сократил текст более чем на 30 тысяч слов. И всегда об этом сожалел. Если некоторые отрывки действительно требовалось вычеркнуть, хотя бы потому, что они замедляли повествование, то были вещи, которые я считал забавными и меня печалило, что читатель так и не смог ими насладиться. К счастью, я сохранил весь удаленный материал, и теперь мне удалось включить приличную его часть в несокращенную версию книги. Что-то так и осталось на полу монтажной, как, например, одна из ранних сцен, в которой Фрэнки пыталась добраться до международного аэропорта Балтимор-Вашингтон, да я и не против. Однако старые читатели найдут здесь и немало нового, например, мучительный побег Бейкера из Хайвенбрука, знакомство с Фрэнки до зоопарка, расширение ролей второстепенных персонажей вроде Клингера и Харинги, а также многое другое. Впервые воскрешение вышло в твердом переплете, а год спустя было опубликовано под мягкой обложкой. Оба издания изобиловали орфографическими и пунктуационными ошибками, а также отличались нарушением ритма повествования. До сих пор не понимаю, как так вышло. Часть этих огрехов возникла, конечно, по моей вине. Вообще ошибки и опечатки проскакивают во все рукописи, независимо от того, первый это ваш роман или пятидесятый, равно как и нарушение ритма. Вот почему так важно иметь хорошего редактора» корректора и команду бета-ридеров. Но даже если у вас есть отличная команда, ошибки все равно неизбежны. Так в опубликованную версию воскрешения закрались ошибки, для исправления которых мы были вынуждены принять меры уже на стадии гранок. Но что еще хуже, эти же опечатки пробрались во все зарубежные переводы воскрешения, коих было немало. Думаю, вы понимаете, почему я так благодарен за возможность исправить их настолько, насколько возможно, хотя бы через несколько лет после выхода первой версии книги. Как я уже говорил, «Воскрешение» — мой первый роман, а посему я нахожу в нем все недостатки по части авторского стиля и голоса, свойственные романиста-новичку. При подготовке этого издания я сопротивлялся желанию переписать кое-какие части, каким бы соблазнительным это решение ни казалось. В основном я переписывал что-то лишь тогда, когда надо было сгладить переход между опубликованным ранее текстом и вырезанными при сокращении отрывками. А вот финал остался неизменным. Да, полагаю, нам стоит обсудить его подробнее. Если вы читаете роман в первый раз, вам, наверное, стоит пропустить следующие несколько абзацев. Я отмечу для вас, где начинаются спойлеры и откуда можно спокойно читать дальше. «Осторожно! Спойлер!» Когда «Воскрешение» было опубликовано впервые, порядка 70% рецензий и комментариев читателей указывали на неоднозначность финала. Некоторые думали, что им попалась бракованная книга, где недоставало страниц. Другие говорили, что автор поленился. Третье, что это недостойная автору уловка, чтобы заставить читателя купить продолжение. Но ни одно предположение не соответствовало действительности. Тогда я даже не планировал писать продолжение. Напротив, я противился этой мысли еще полгода после того, как книга вышла. Подробнее я расскажу об этом в предисловии к рекомендованной авторам версии «Города мертвых». На самом деле финал представлялся мне понятным. Джим, Мартин и Фрэнк приезжают к дому. Джим заходит внутрь. Мартин читает отрывки из Библии о воскресших из мертвых сыновьях. Раздается выстрел, потом крик, затем еще один выстрел, затемнение, конец. Финал был обставлен по классической схеме невесты или тигра. Рассказы Фрэнка Ричарда Стоктона, обычно упоминаемого при возникновении ситуации, которая не имеет решения. Джим вошел внутрь. Увидел, что дэн не превратился в зомби, застрелил его, а потом застрелился сам. Проблема была в следующем. На том этапе своей карьеры я просто не смог описать ситуацию достаточно хорошо. Много позже один из моих наставников выразился так. «За весь роман ты ни разу не дрогнул. Показал читателю все, что только было возможно, но когда добрался до конца, то ушел в сторону» поэтому люди не поняли твоей задумки. Типичная ошибка новичка, и он был прав. Типичная ошибка новичка. Из-за нее меня ругали снова и снова. Но я переместил фокус камеры не просто так, а потому что знал Джима и Дэнни. Мои книги содержат немало полуавтобиографических элементов. Подобное поведение свойственно многим писателям, даже если они этого и не признают. В моем случае это обычно какие-нибудь мелочи. Но иногда, как с темной лощиной, гулем или девушкой на качелях, я тоже увлекаюсь. В воскрешении Джим и Дэнни были от чести списаны с меня и моего старшего сына. Это, конечно, не биографические зарисовки, но мы с ним многое дали этим персонажем. И когда я работал, то не мог не видеть на их месте нас. Так что, дойдя до конца... Я прекрасно понимал, что произошло в доме, но побоялся показать трагедию во всей ее полноте. Оглядываясь назад, я иногда сожалею о таком финале, но затем, поразмыслив, понимаю, что не закончив я так, как закончил, я никогда бы не написал ни «Город мертвых», ни «Воскрешение» избранные эпизоды «Конца света», ни «Кликеры против зомби». Я никогда не испытал бы радости от новой встречи с любимыми героями. Поэтому, если вы из тех, кто ругал меня за концовку, спасибо вам за это. Конец спойлера. Меня часто спрашивают, не испытываю ли я досаду, замечая, когда некоторые идеи из воскрешения появляются в других историях о зомби. Я могу ответить честно — нет, не испытываю. Если я что и чувствую по этому поводу, то только гордость. Я всегда был поклонником жанра ужасов, и особенно зомби поджанра задолго до того, как стал зарабатывать писательством на жизнь. Я настоящий фанат, и считаю, что повлиять на жанр в целом невероятно здорово. Также я твердо убежден, что в жанровой литературе, особенно в хорроре, по-настоящему оригинальных идей осталось очень мало. Все уже испробовано до нас, ведь мы, авторы хоррора, имеем дело с избитыми мотивами, и наша работа, насколько я ее понимаю, состоит в том, чтобы придавать этим мотивам уникальные черты. О зомби, вампирах, оборотнях и призраках писали уже не раз, и главная задача всех новых авторов — рассказывать о них собственным голосом, придавать историям новый смысл. Это именно то? чего я пытался добиться и в и в сорока на данный момент книгах, что позже увидели свет. Читатели, которым интересно следить за моими мифами лабиринта, объединяющими все мои романы и рассказы в самую настоящую метаэпопею заметят, что я начал высаживать семена будущих историй еще в самом первом романе. действие воскрешения происходят на земле, но не в привычном нам всем мире. На это указывают некоторые факты, вроде того, что китайцы высадились на Луну, а Палестина стала полноправным государством. Также читатели нередко спрашивали, как у меня возникла идея воскрешения. Началось все довольно просто. Мой старший сын жил в Нью-Джерси со своей матерью, которая не имела ничего общего с полностью вымышленной Темми. Однажды зимой я ехал на машине из Пенсильвании, чтобы повидать его, и трассу замела метель. Губернатор объявил чрезвычайное положение, и первый встреченный мной полицейский велел съехать с шоссе, пригрозив арестом в случае неподчинения. Я сделал вид, будто готов подчиниться, но как только он скрылся из виду, вернулся обратно на трассу. Пока я ехал, то думал про себя, ладно, на пути к сыну меня не остановили ни метель, ни угроза тюрьмы. Что же тогда может мне помешать? Нашествие зомби? — Нет, но из этого получилась бы офигительная история. Надо попробовать ее написать. И я попробовал. Сначала у меня была недоразвитая идея романа под названием «Кабинная лихорадка», о парне, который выживал в убежище во время зомби-апокалипсиса. Потом он превратился в Джима. Я вытащил его из той незавершенной рукописи, а еще через несколько лет превратил идею «Кабинной лихорадки» в другой роман «Погребенный». В общем, так я и написал «Воскрешение». Начал в 1999-м и закончил в 2000-м. Первоначально роман назывался «Больше бесконечности». Он был намного толще, как отмечалось выше. Ричард Лайман и еще несколько моих наставников любезно его прочитали и указали на те места, которые не производили нужного эффекта. Я поправил их, насколько был способен, и отправил рукопись на рассмотрение. Что случилось дальше? Вы знаете. «Воскрешение» никогда не было моим любимым произведением, в отличие от таких работ, как «Черви-завоеватели», «Гуль», «Темная лощина», «В долгий путь домой» и «Девушка на качелях». Но она точно в числе любимых у многих моих читателей. Поэтому я сам, мои бета-ридеры и издатели этой версии постарались отнестись к роману с должным почтением. И я искренне надеюсь, что наши усилия увенчаются успехом, и вы испытаете истинное удовольствие, вновь посетив этот мир и встретив населяющих его персонажей. Сам-то я уж точно удовольствие получил. Как всегда, благодарю вас за поддержку. Недавно я писал, что симбиотические отношения между автором и читателями — это вещь благородная. В читателях автор может черпать силы и находить успокоение. А книги, которые мы пишем, помогают читателям скрасить свое время в читальном зале библиотеки, за обедом, в дороге и даже в заключении всякое бывает. Отвлечь от неудачного брака, унылых служебных обязанностей, токсичных отношений или одиночества. А ваша поддержка делает то же самое для нас, писателей. Поэтому спасибо вам за то, что вы есть. Вы даже представить себе не можете, насколько сильно я вам благодарен. И так вот оно, воскрешение, в таком виде, в каком должно было быть. Оружие к бою, соблюдайте бдительность и цельтесь в голову. Брайан Кин, март 2013 года